Чем он виновен? Прелюбодей? Пускай живет. За это умирать. И королек, и золотая мушка, пускай блудят при мне. Свети совокупление. Был добрее побочной к глостеру, чем мне приплод законнейшей постели. Распуст во вход, солдат мне не хватает. Вот дама, скалит зубы, лицо о снеге между вил пророчит, качает головой, едва услышит про наслажденья речь, но не хрет. Ни конь с кормов подножных, Ни бешеней в любви. Кто ниже пояса, у них кедавр. Хоть сверху женщины, Да пояса не создание божье. Внизу один лишь черт, Там ад, мрак, И серный там бездна, Ждет, палит. пожирай, пожирает. Добрый аптекарь, Дай мне унцию мускуса, прочистить воображение. Вот тебе деньги. О, дайте руку мне поцеловать. Сначала вытру. Смертным пахнет тленом. Погиб обращик естества. Великий мир обращен в ничто. Меня узнали? Я довольно хорошо помню твои глаза. Что ты косишься на меня? Не! Делай, что хочешь, слепой купидон. Я не полюблю. Прочти, этот вызов, обрати внимание, только на слог. Будь солнцами все буквы не видать мне, рассказом не поверил бы. Но вижу, на части сердце рвется. Читай! Орбитами пустыми. Вы вот как. Во лбу у вас нет глаз, а в кошельке денег. Ваши глаза в тяжелом положении, а кошелек полегчал. Но вы все-таки видите, как устроен этот мир. Я вижу на ощупь. Как? Ты с ума сошел? Люди могут видеть, как устроен этот мир и без глаз. Гляди ушами. Видишь, как там судья издевается над глупым вором? Слушай, скажу на ухо. Заставь перемениться местами. Раз, два, три. Где теперь судья? Где вор? Ты видел, как собака фермера лает на нищего? Да, сэр. И бедняга убегает от дворовой собаки. Ты можешь видеть в этом изображение власти. Собаки повинуются как должностному лицу. Заплечник, руки прочь, а не в крови. Зачем стягаешь девку? Сам подставься, сам хочешь от нее? За что сечешь? Мошенника повесил ростовщик. Через лохмотья малый грех заметен, Под шубой скрыто все. Позолоти порог, и сломится оружие строгих судей, а день тряпье пигмей, беленькой свалит. Никто не виноват. Никто. Я властен всем судьям рты замазать. Помни это. Достань себе стеклянные глаза. И как политик жалкий делай вид, что видишь то. Чего не видишь. Ну, ну, ну, ну! ну Тащись меня сапог покрепче, так! О, смесь бессмыслицы и здравой мысли! В безумие разум! Чтоб плакать обо мне, дам я глаза. Тебя я знаю хорошо. Ты Глостер. Будь терпелив. На свет приходим с криком, понюхав воздух, тотчас начинаем кричать и плакать. Проповедь, послушай. Увы, увы, увы, когда родимся мы, кричим, вступая на сцену глупости, а? -а, -а. Так шляпа. Ловко тонкая была б. Копыта закутать войлоком. Я попытаюсь к зитьям своим тихонько я подкрадусь и бись, бись, бись, бись, бись, Да, это он, его держите. Сэр, дочь дорогая ваша… Спасения нет в плену. Что ж, на потеху судьбы я сотворен. Не обижайте. Дадут вам выкуп. Мне ж послать хирурга. Я ранен до мозгов. Мы примем меры без помощи один. Так человек от слез поцелонеет, Из глаз наделает садовых лейк, Чтоб пыль осеннюю прибить. лорд, умру я лихо, душкой, женихов. Я буду весел! Я король, так молодцы! И знаете! Вы наш король, и мы подчинены вам. Тогда еще не все пропало. Если хотите поймать, побегайте со мной! Лови, лови, лови! И подлого холопа было б жалко, а тут король. Нет слов. Но у него есть дочь, которая позор загладит, что нанесли природе две другие. Привет вам, сэр. Будь краток. Что ты хочешь? Не слышали ли чего о близкой битве? Известно это всем, не слышал только глухой об этом. Будьте так добры. Чужое войско далеко? Оно спешит сюда, и сейчас он на час покажется. Так, так. Благодарю вас. Хоть королева задержалась здесь, но войско уж в пути. Благодарю вас! О, всеблагие боги! Жизнь примите. Не дайте скверной мысли вновь склонить к досрочной смерти. В добрый час, отец. Кто вы? Почтенный сэр. Бедняк, ударами судьбы смиренный, который столько горя испытал, что сострадание полно. Давайте руку, я отведу к жилью вас. Небеса, пускай вознаградят тебя за это с избытком. А, ловко! Ждет меня награда. Как раз годится голова без глаз, чтоб мне дела поправить. Ну, изменник, скорее в грехах покайся. Меч готов, чтоб истребить тебя. Губи скорее, услугу мне окажешь. Прочь, Падим. Эй, ты, мужелан, изменника ты защищаешь? Прочь! Его судьбою чумною заразиться ты хочешь? Руку отпусти его. Не отпущу, пока нет на то причины. Уйди, или смерть тебе. Иди, господин, хороший, своей дорогой, и не задерживай добрых людей. Если бы меня бахвальством можно было из жизни выбросить, так это уже две недели тому назад случилось бы. <свят> ну, не приставай к старику, <свят> брось, говорят тебе, а то я на деле посмотрю, что крепче, моя дубинка или твоя башка. Говорю прямо. Прочь, навозник. Отклочу я тебя, стударь. Не посмотрю на то, что ты мечом птичешь. <свят> Убил меня. Возьми мой кошелек. Счастливым хочешь быть, похорони письмо на мне. Его ты передай Эдмонду, графу Глостеру. Найди его в британском войске. Смерть не кстати. Смерть. Отлично знаю я тебя, угодник. Посредник госпожи твоей в порочных и злых желаниях. Как умер он? Присядьте здесь, отец. Обыщем. Говорил он о письме. Оно полезно будет. Умер. Жалко, что не другой его убил. Посмотрим. Прости. Печать. Приличия не осудят. Чтоб мысль врагов узнать, Мы рвём им сердце, тем более бумагу. Эдмунд, вспомните наши обоюдные обещания. Вам предоставляется не одна возможность убрать его. Если у вас нет недостатков желания, удобное время и место к вашим услугам, Все будет ни к чему, если он вернется победителем. Тогда я окажусь пленницей, а его постель моей тюрьмой. Освободите меня от его отвратительной теплоты и за свой труд займите его место. Ваша жена, хотелось бы мне сказать, нежно преданная генерилья. Простор неясный женского желания. На доброго супруга замышляет и хочет братом заменить моим. Песок, тебя зарою без молитвы, Гонец убийц распутных. В должный срок Послание злое герцогу доставлю И на словах ему открою Все, и смерть твою, И ремесло твое. Король безумен, А мой жалкий разум при мне остался, Чтобы ощущал я безмерность горя. Лучше помешаться. Тогда бы мысли отвлеклись от скорби, И боль казалась выдуманной, только себя не сознавая. Дайте руку. Вдали как будто слышно барабаны. Идем. Я вас у друга помещу. Идем. Идем. Палатка во французском лагере. Лир спит на постели. Рядом лекарь и придворный. Входят Карделия и Кент. О, добрый Кент! Чем в жизни я смогу за доброту воздать? Жизнь коротка и средства мало. Признание королевы – вот награда. В своих словах я скромен был и точен. Так было, вот и все. Переоденьтесь. Напоминает ваш наряд о горе. Прошу вас снять. Простите, королева, мне рано открывать еще себя. Я даже вас прошу, не узнавайте меня, пока я не скажу. Пусть будет так, милорд. А что, король, мой лекарь? Все спит еще. Благие боги, пошлите исцеление слабым силам и лад утраченным верните чувствам отца, что стал дитяти. Коли угодно я разбужу его. Он долго спал. Руководитесь вашим знанием. Тут хозяин ваша воля. Он одет уж? Так точно. Мы воспользовались сном и в новые одели. Вы будьте здесь в минуту пробуждения. Не сомневаюсь, будет тих. Отлично. Прошу приблизитесь. Музыканты громче.